Глава 794. Непобедимый Мэн Тем временем в море Млечного Пути огромная запредельная лилия сама собой уменьшалась. Лепестки сложились в чашечку лотоса, а корни щупальца свились вместе, превратившись в синий лотос. Синий лотос медленно раскачивался из стороны в сторону, хоть он выглядел, будто находился в стадии цветения. Похоже, чего-то не хватало, как если бы в нём присутствовал элемент нестабильности – который мог в любой момент вернуть ему обратно облик запредельной лилии. Появился просвет между бессмертным и дьяволом. На поле боя южного предела толпа кричала не жалея глоток. Бледные практики северных пустошей наблюдали, как клинок Великого Дао медленно растворялся в воздухе. В то же время насланное на всех состояние неподвижности постепенно начал рассеиваться, но схватка почему-то не возобновилась. Силы северных пустошей начали объединяться в группы, Глава клона императорского рода в небе с ревом превратился в древнего громового дракона. Промчавшись мимо трех стражей южного раскола в бронзовых доспехах, он рванул к Манхао. Давай посмотрим, насколько сильнее это стал на стадии поиска Дао!» прокричал он. Когда старик умчался к Манхао, глаза четырех оставшихся экспертов стадии поиска Дао недобро блеснули. Их культивация закипела силой ведь они понимали, что их единственный шанс лежал в одновременной атаке на Манхао. Если они не сделают это сейчас, тогда сражение обернется для них чудовищным поражением. Но если им удастся убить Манхао, тогда у них появится шанс обратить эту проигрышную ситуацию в победу. Пять человек стремительно приближались. Объям его! Если он раньше был силен, на стадии поиска когда он и подавно будет одним своим существованием попирать в волю неба. Вот только сейчас его культивация нестабильна из-за недавно завершенного отсечения, избавимся от него, пока еще не слишком поздно. Только с его смертью мы сможем победить в этой войне! Нельзя оставить его в живых! Убьем его, прежде чем он по-настоящему войдет на поезд ДАО! Такие мысли сейчас проносились в головах атакующих экспертов. Толстуха с рокотом неслась по воздуху в окружении разноцветных потоков тумана, которые превратились в семь ядовитых полосок бумаги. Все полоски были разного цвета, причем каждую из них покрывало множество магических символов, пульсирующих ауры поиска Дао. Рядом с ней летел женоподобный мужчина, от тела которого исходил леденящий холод. Этот холод принял форму похабной статуи, обладающей признаками как мужчины, так и женщины. К тому же она испускала волю Дао, сочетающую в себе атрибуты иниян. утопая в ее блески, Женоподобный мужчина внезапно трансформировался в ослепительную красавицу, вот только за ее красотой скрывалась удушающая жажда убийства. Одним из двух оставшихся экспертов пика поиска ДАО был старик, похожий на вампира. Внезапно на его коже вырос черный мех, а его глаза засияли зеленым светом. С хрустом он резко увеличился в размерах. Окутанный аурой смерти теперь он выглядел как злой дух засухи. От него должен был исходить холод с атрибутом Инь однако он почему-то горел призрачным пламенем. Оно расходилось от него во все стороны, а его тусклое сияние заставило сдрожать солнце и луну. В этом пламени можно было видеть мириады злых духов, настолько много, что они заполонили небо и землю, со свистом они устремились к Манхао. Последним экспертом стадии поиска Дао был мужчина в пурпурном халате, который прибыл в южный предел со второй волной атакующих. Несмотря на тяжелое ранение, он принял участие в этой решающей битве, Сплюнув кровь, он осунулся и лишился всей энергии, напоминая стрелу в самом конце ее полета. Тем не менее, он все равно взревел и резко увеличился в размерах, в мгновение ока он стал стариком. Пожертвованное долголетие подарило ему невероятную силу. Тело стремительно росло и покрывалось чешуей. у него на лбу вырос рог, а сзади появился длинный хвост. Теперь он выглядел как демонический дьявол. Его окружила свирепая аура и прогорклый ветер, Пыль вокруг него превратилась в полевую бурю и двинулась на Мэнхао. Эти четыре эксперта Пикапо Эскадао ничего не жалели. Они задействовали самоубийственные и божественные способности, которые могли убить тысячу врагов, выкосив при этом 800 союзников. Что до самого могущественного человека северных пустошей, он превратился в древнего громового дракона. Под звук громовых раскатов он мчался на Мэнхао. Пятерка атакующих выглядела так, будто ничто в мире было не способно их остановить. Они заходили на цель с пяти разных сторон, испуская при этом неподдающуюся описанию мощь, от которой вибрировал воздух. Даже дух пилюли остальные не могли их остановить. Судя по всему, безумная атака пяти экспертов могла серьезно ранить даже лжебессмертного. У практиков южного предела внизу глаза налились кровью. «Ваше превосходительство, Манхао!» «Плохо!» Кровавый принц только что совершил третье отсечение и еще не успел стабилизировать культивацию. Подлые псы из Северных Пустошей решили этим воспользоваться!» Патриарх, Сун и Дух Пилюли изменились в лице. Только они хотели рискнуть всем, чтобы остановить практика Северных Пустошей, как вдруг раздался голос Манхао «Пусть попробуют!» Это предложение в два слова было сказано с такой уверенностью, словно ему не требовалась помощь второй истинной сущности. Услышав их, практики южного предела успокоились. Никто больше не пытался остановить практика в северных пустошей, что до пятерых экспертов Пика поиска их пять ярких лучей света продолжали сходиться к Манхау. Манхау, ты покойник!» – закричали они хором. Манхау посмотрел на приближающихся врагов с пугающим спокойствием. А потом он медленно поднялся на ноги. От этого простого движения вокруг него зарокаталась сила, казалось, способная рассечь небо и землю надвое. Воздух заполнил невероятный гол. Как только он поднялся, сила естественного закона снизошла на область вокруг Манхао, наполнив ее потоками древних магических символов. Ярко сверкая, они приняли форму его персонального естественного закона поиска Дао. Это было Дао Свободы, Дао Добра и Зла, созданные волей Манхао. Этот закон мог трансформировать небо и землю одной лишь мыслью. Нисхождение естественного закона лишь усилило грохот, Небо задрожало, когда там появилось нечто похожее на гору. Это была не Девятая гора, а покрытая зеленью гора Дацин. Она также являлась горой, подтверждающей Дао. Сразу после своего появления она вспыхнула ярким светом, Манхаус сделал глубокий вдох и посмотрел на метку у себя на правой руке. Она тоже пульсировала аурой, соединяющейся с его телом, и потом превращаясь в ауру Бессмертного. «Это был Бессмертный Ци!» После рассечения туманным клинком у Манхау появился бессмертный цы. Когда возник этот цы, мир содрогнулся. У в северных пустошей внизу затряслись поджилки, а вот армия южного предела была обрадована такому повороту событий. Дух пилюли удивленно охнул, а потом прошептал. «Отсеки дьявола, стяжай дао! Это что-то прямиком из древних легенд!» Патриарх Сун был поражен не меньше. Пару мгновений назад у пятерых экспертов пика поиска Дао из северных пустоши оставалась крохотная надежда, что они могут победить, если им очень повезет. Но с появлением бессмертного Ц у них закружилась голова. Никто из пятерых атакующих не сумел скрыть удивление. «Он только ступил на стадию поиска Дао, и у него уже образовался бессмертный Ц. Немыслимо! Я провел на стадии поиска Дао долгие годы, но так и не сумел образовать хотя бы крошечную его частичку!» Что у него за культивация? Я почему-то больше не могу увидеть уровень его культивации. Похоже на начальную ступень поиска Дао, но в то же время на среднюю ступень и даже на пик поиска Дао. Что, черт возьми, происходит? Если подумать, то существует легенда об особом виде поиска Дао, который не разделен на ступени. Как только ты ступаешь на эту стадию, то сразу оказываешься на ее пике. К несчастью, словно стрелы, выпущенные из лука, Они не могли остановиться. Они обязаны были провести эту атаку, в противном случае их ждала гарантированная смерть. Раз отступление означало смерть, тогда единственным выходом оставалась атака. Пятеро экспертов с рокотом приближались. Быстрее всех оказался мужчина, перекинувшийся в ослепительную красавицу. Он первым добрался до цели в окружении своей холодной ауры. Невероятно странная статуя испускала тусклый свет я переплавил этот мужчина после достижения стадии поиска Дао. Для этого ему пришлось пожертвовать частью своей жизненной силы. Поэтому она могла выпускать поразительную божественную способность. «Девять треволнений инь-ян!» — взвыл практик, выставив перед собой обе руки. Он намеревался уничтожить Манхау с одного удара, однако Манхао сжал пальцы в кулак и с размаха ударил. Это был аккуратный и скупой удар, нанесенный с неописуемой скоростью. От высвобожденной огромной энергии засвистел воздух, ослепительная красотка изменилась в лице, почувствовав жуткое давление, напоминающее небесную мощь. Чему-то вроде этого было невозможно противостоять. Невидимая сила обрушилась на нее, прежде чем она успела увернуться. Прогремел чудовищный взрыв, ослепительная красотка являлась экспертом пика поиска Дао. К тому же сожженная жизненная сила даровала ей невероятное могущество. Несмотря на все это, из юрта беспрерывным потоком потекла кровь, статую разорвала на мелкие кусочки. Тело красавицы сдрожало, а потом взорвалось. Вылетевшее оттуда зарожденное божество с визгом бросилось бежать. Один удар уничтожил эксперта на пике поиска Дао, который к тому же еще сжигал свою жизненную силу. В толпе внизу начали раздаваться удивленные вздохи, тем временем Манхао холодно хмыкнул. Его глаза засияли странным светом, тогда как он вместо того, чтобы уничтожить зарожденное божество, ударил рукой в сторону толстухи и дают их полосок бумаги. Это был не удар, а скорее ленивая пощечина, будто Манхау отгонял надоедливую муху. Глаза толстухи расширились от удивления, а из ее горла вырвался душераздирающий вопль. Она зачерпнула всю силу до последней капли, заставив семь полосок бумаги вспыхнуть слепящим светом. От бумаги начали расходиться призрачные образы, отчего полоски стали похожи на книгу в переплете. Она положила руки на книгу, а потом отправила ее навстречу ладони Манхао. С оглушительным грохотом все вокруг задрожало. Книга, состоящая из семи разноцветных полосок бумаги, задрожала, и, не сумев продержаться даже один вдох, взорвалась фонтаном бумажных клочков, которые прямо в воздухе обращались в пепел. Ядовитый туман толстухи не смог даже замедлить Манхао. От удара ее отбросило назад. Через 10 метров взорвалась ее рука, через 20 все тело противно захрустило, через 30 ее разорвало на части. Манхау не стал уничтожить и это зарожденное божество, позволив останкам ошеломленной и перепуганной толстухи сбежать. А теперь ты! холодно сказал Манхао, повернувшись к вампиру. Одним движением пальца он заставил старика задрожать, стоило призрачному пламени погаснуть, как все естество старика вампира затопило отчаяние. Он был настолько слабым, что не смог даже выдержать одного удара Мэнхао. Выскочившее из тела зарожденное божество окутывало аура смерти. Она посмотрела на Мэнхао со смесью животного ужаса и непередаваемого изумления. «Не победим! А не победим!» Все вокруг дрожало. Физические тела троих из пяти экспертов пика поиска Дау были только что уничтожены. Человек в пурпурном халате, который выглядел как демонический дьявол и глава клана императорского рода с безумным ревом мчались на Манхао, словно модельки, летящие на огонь.